Глава двадцать 24. Заложник. Угнетенные работники и поселяне Медина благополучно перебрались через громадный каменный забор, окружавший парк, замок и герцогские конюшни, и незамеченные никем, добрались до главного здания, как вдруг встретили первые препятствия. Громко залаяли большие собаки сторожи Но старик не обратил на это внимания, так как они лаяли и рычали при самом малейшем шорохе и движении. Но видя, что собаки не унимаются, а с глухим рычанием бросаются во все стороны, сторож отправился в чащу парка, держа в руках копье, чтобы защититься против нападения ворвавшихся злодеев. Что тут за шум? Кто вы такие? произнес он, обращаясь к людям, стоявшим под деревьями. Молчи, старик, ответил Лоренц. Мэр-те-а-тиранос! Мэртеатиранос! послышалось множество голосов из толпы. Назад! Что вам нужно? воскликнул сторож, видя сбегавшихся со всех сторон работников. Мы жаждем вместе Выдайте нам управляющего, грозно требовали поселяне. О, боже! воскликнул сторож. Злодеи приближаются со всех сторон. Он хотел броситься к порталу, чтобы звонком разбудить слуг. "Стой, старик, или мы уложим тебя на месте", грозно произнес Ларэнцо. Сторож не послушался его приказа, хотел выполнить свой долг и известить обитателей замка об угрожающей им опасности. "Так ты не подчиняешься?" закричал рассверепевший предводитель толпы и прицелившись убил старика на повал выстрел этот услышанный далорс послужил сигналом для бунтовщиков Разъяренные поселяне ринулись на замок дикий крик толпы разбудил его обитателей рассверепевшие заговорщики выломав несколько окон первого этажа бросились в портал прокладывая себе дорогу оружием. через несколько минут все обитатели замка были на ногах Оливенко, показавшись у разбитого окна своей комнаты, старался уговорить поселян отказаться от своего намерения, но те, забравшись через окно в его комнату и нанеся ему несколько сильных ударов, открыли себе таким образом свободный путь в покои замк. Со всех сторон сбегались бунтовщики, и с ужасающими криками месть, Долой эндема! смерть тиранам проникали в замок. Герцог испуганный поднялся с постели, несколько минут не мог прийти в себя. Затем со всей силой дернул звонок, чтобы узнать услуг о причине этого ужасного шума и движения в замке. Слуги замялись, не осмеливаясь сказать правду, пока наконец Эндема не явился в покое герцога. "Работники восстали", произнес он. "Им слишком хорошо жилось. Не щадите их. К оружию, друзья!" Следуйте за мной. Стреляйте в них беспощадно. Восстание, повторил герцог. Так прикажите Оливенко призвать на помощь из города отряд солдат. Теперь уже поздно. Заговорщики со всех сторон окружили замок, проговорил Эндема. Сторож убит, смотритель ранен. Нам предстоит самим защищаться. коленою честью они еще узнают меня, закричал Родриго Медина, быстро снимая со стены оружие. Скорее вооружайтесь и стреляйте в злодеев. За каждого убитого бунтовщика вы получите 100 реалов. Слова эти произвели желаемые результаты. Вооружившись в один миг, слуги последовали за взбешенным герцогом и управляющим Покои нижнего этажа были полностью разрушены разъярённой толпой, редкостные картины валялись на полу разорванные в клочья, драгоценные вазы и статуи были разбиты в дребезги. Больше сорока работников под предводительством Лоренса и Фернандо с зажженными факелами в руках бросились наверх по лестнице, ведущей в покое герцога. На верхней площадке их встретил сам герцог с вооруженными слугами. Эндема только хотел спустить курок ружья, нацеленного на Лоренса, но герцог остановил его. "Что вам нужно, разбойники?" громко спросил он, обращаясь к дикой толпе. "Назад или я велю перебить вас всех на месте". "Мести! Долой Эндема смерть всем его защитникам!" кричала расвелипявшаяся толпа. "Вы еще медлите стрелять в этих бунтовщиков?" вскрикнул управляющий со сверкающими от гнева глазами Если вы боитесь их, то отступайте. Они бросятся на нас раньше, чем мы успеем взяться за оружие. Выдайте нам этого тирана, или замок ваш через несколько часов превратится в груду пепла, воскликнул Лоренсо, с трудом удерживающий своих разъяренных товарищей. Покиньте замок и подождите моего решения. Силой вы ничего не добьетесь, так как я могу уничтожить вас, если захочу, ответил герцог. — Мы ищем смерти и не боимся ее. Мы скорее готовы умереть, чем дольше находиться во власти этого изверга. Выдайте Эндемо! раздались голоса из толпы бунтовщиков. Назад, или я прикажу стрелять в вас. Ого, как он защищает своего брата. произнес Лоренцо. Число бунтовщиков, собравшихся на лестнице, увеличивалось с каждой минутой, между тем как защитников замка было не больше двадцати человек, и на их помощь вряд ли стоило рассчитывать, так как они от всей души ненавидели Эндема и сами желали его смерть. Эндема, дрожа от гнева, видя значительное численное превосходство заговорщиков, первый выстрелил. Еще секунда, и началось страшное кровопролитие. Перевес, разумеется, остался на стороне бунтовщиков. В эту минуту в портале раздался голос человека, о котором в эту минуту не думали ни заговорщики, ни обитатели замка. "Горе вам несчастные, что вы делаете. Прочь с лестницы, долой оружие", произнес этот человек так грозно и повелительно, что поселяне невольно опустили руки. старой картина бледный и в белой одежде появился в портале в волнении простирая руки к восставшим поселянам не мешай нам мы хотим наконец отомстить закричал ларенс ты знаешь что мы перенесли иди прочь чтобы твои слова не смягчили нас Я приказываю тебе, сельский староста, отправиться за солдатами, чтобы эти бунтовщики не избежали заслуженного наказания, приказал герцог, увидев старика Картина. О, Боже, ведь я ничего не знал об этом бунте. Назад, люди, что вы делаете? Подумайте о ваших женах и детях, закричал в отчаянии, уважаемый всеми поселянами Картина, пробираясь между ними наверх по лестнице. Жальтесь ваше сиятельство, не приказывайте стрелять в них. Сельский староста благополучно добрался до места, где стоял Герцк. Он находился теперь между восставшими и обитателями замка, готовящимися к защите. Еще минута, и он пришел бы слишком поздно. Пусть первый же выстрел убьет меня, вскрикнул Картина, обращаясь к заговорщикам. Оставьте замок. Я переговорю о вас с его сиятельством. Не надо. Давайте нам эндема, — раздалось снова в толпе. Скажите, имеете ли вы ко мне доверие? Да, старая картина. Мы питаем полное к тебе доверие, но не верим, они все одинаковы, закричал Лоренц. — Ты ничего не можешь изменить. Мы хотим отомстить за все страдания перенесенные нами. Но только умертвив меня, вы проникнете в замок. Клянусь именем Всевышнего. Слышали ли вы? Я надеюсь спасти вас. Хочу поговорить о вас, с его сиятельством, и, скорее всего, дело еще можно поправить, возразил сельский староста, на которого Герцог смотрел мрачным взором. Он считал появление его заранее срежиссированной комедией, и предположение его еще более укрепилось, когда Эндемо прошептал: "Соглашайтесь на его предложение. Когда эта старая лисица будет в нашей власти, а те собаки выгнаны из замка, предоставьте мне позаботиться обо всем». Заговорщики, несмотря на то, что Картина имел всегда большую власть над ними, На этот раз, казалось, на его слова не обращали внимания, они роптали и готовились поднять оружие. Лоренс, Фернандо, вы отвечаете за них. Что вы делаете, безумцы? Неужели вы больше не слушаетесь старого картина, который всегда желал вам добра? Насилие вы можете употребить потом, а сейчас позвольте мне попытаться закончить дело мирным путем. Давайте нам проклятого эндема. Если мы уйдем отсюда, все опять будет по-старому. Долой эндема!» Послышались снова грозные голоса. Я отстаю ваше право, клянусь именем Пресвятой Девы. Идите с Богом, покиньте замок. Пойдите в парк и ждите там моего возвращения. Обещаю вам принести хорошие вести, так как его сиятельство, господин герцог, Человек справедливый. Ради вас, сельский староста, мы это выполним, сказал Фернандо. Пойдёмте, поселяне. Старый картина сдержит слово. Мы останемся в парке перед замком и будем ждать его там. Пусть будет так. Но ведь герцог не сказал нам на это ни одного слова, возразил Лоренс. Пока вы, как бунтовщики, находитесь здесь в замке, моим ответом служат вот этот порох и свинец. Если вы хотите узнать мое решение, то уходите прочь. Я выслушаю сельского старосту. Картина удалось наконец уговорить восставших поселян удалиться из замка. Он запер высокую дверь портала, не догадываясь, что его считают соучастником в заговоре и сделают заложником, чтобы успокоить восставшую толпу. Его, конечно, поразило то, что Эндема подошел к двери, чтобы убедиться, действительно ли она заперта на замок, и приказал лакеям стеречь нижний этаж. Так, старый негодяй, закричал он, обращаясь к картине. Теперь иди наверх. Ты по доброй воле попал в западню. Где же твоя хитрость? Сельский староста посмотрел на управляющего, как бы не поверив своим ушам, но не нашел нужным отвечать на слова этого низкого человека. Он отправился к герцогу. Эндема последовал за ним. Уже начало светать. Когда старый картина вошел к его сиятельству в комнату, на стенах которой все еще горели свечи в канделябрах, он почтительно поклонился. Герцог бледный и взволнованный, стоял рядом с креслом и грозно смотрел на вошедшего. Но совесть и намерения честного старика были так чисты, что он не заметил мрачного взгляда. Мне любопытно узнать, до чего дойдет твоя наглость. И хамство этой жалкой толпы, сказал герцог еле слышным голосом. Я недавно поклялся, ваше сиятельство, не переступать больше через порог замка, начал старик. Вы в несправедливом гневе назвали мою дочь бесчестной, и этот позор пал на меня. К чему это предисловие, если ты теперь намерен говорить о себе, удалив из замка бунтовщиков? спросил Герцк. Этот хитрый старик, как мне кажется, хочет разыграть роль вашего обвинителя, вмешался Эндема с язвитной усмешкой. Вы поступили правильно. А сейчас будет лучше всего, если прикажете немедленно посадить его в одну из комнат подвала. Входы и окна нижнего этажа охраняются прислугой, таким образом повторение прежнего разбойничьего нападения станет невозможным. Удостоите ли вы меня, ваше сиятельство, милости выслушать, или мне следует обратиться к этому человеку-виновнику всего случившегося? спросил Картина, все еще спокойным голосом. Говори, что ты хочешь мне сообщить? Я поклялся никогда больше не являться в замок, но когда частым оно назад услышал, что тут случилось, подумал, что при дева простит мне нарушение клятвы. Ты хочешь сказать этим, что ничего не знал о Бунте? К чему же ты, сельский староста? Притесняемые работники уже несколько раз имели мятежные планы, но мне до сих пор постоянно удавалось раскрывать и разоблачать их ваш сиятельство. Но на этот раз поселяне действовали так осторожно, что я ничего не узнал бы о нападении, если бы мне не сказала моя дочь Долорес. Значит, твоя дочь соучастница? Это больше, чем вероятно, вмешался Эндема. Я видел, возвращаясь поздно в замок дочь этого хитрого старика, которая стояла у образа Богоматери и ждала. Я прикажу это выяснить, проговорил герцог в сильном волнении. Но пока ты останешься в замке в качестве заложника. Как, ваше сиятельство, вы хотите арестовать меня без старика? по обвинению управляющего, которому хочет отомстить толпа? Да. Меня вынуждают к этому. Сообщите бунтовщикам, крикнул герцог, обращаясь к Эндема, — что при первых же враждебных действиях с их стороны сельский староста будет убит. Они дорого заплатят за свое нахальство. Клянусь за гробную жизнью, этот позор не падет безнаказанно на замок моих предков. Вы ослеплены, ваше сиецт. Заговор направлен не против вас, а против вашего управляющего, который измучил народ. О, и будьте справедливы. Прочь отсюда, негодяй. Бросьте его в подземную темницу замка, закричал взбешенный герцог. обращаясь к лакеям, которые обступили старика Картина: Вы идете на верную гибель, ваше сиятельство. Посмотрим, на чьей стороне будет победа. Я жестоко накажу виновных. Не трогайте меня, люди. Старая Картина добровольно последует за вами в темницу. Заточение меня не страшит, но глубоко огорчает награда, которую я получаю за все мои услуги. Опомнитесь, ваше сиятельство. Вы действуете по наущению того злого человека, и придет время, когда вы раскаетесь в этом. Он проклятие рода Медина. Герцик отвернулся. Он не слушал слов старика, который без страха отправился в темницу. Родриго Медина подошел к своему дорогому резному письменному столу и написал письмо к коменданту ближнего города, в котором просил прислать в замок Медина отряд хорошо вооруженных солдат. Это письмо он передал своему камердинеру, приказав как можно скорее доставить его по адресу. В это время Эндема подошел к одному из окон нижнего этажа, чтобы убедиться, что замок защищен вооружёнными штальмейтерами, егерями и лакеями. работники стояли в парке группами они бросали мрачные взгляды на замок и ждали возвращения картина долора с бледная и встревоженная вышла из своей хижины и направилась к замку чтобы узнать удалось ли ее отцу склонить герцога в пользу несчастных поселян в эту минуту в одном из окон нижнего этажа появился эндема, окружённый четырьмя егерями которые держали в руках заряженные ружья по приказу его сиятельства герцога медина сообщаю вам начал он громким голосом что тот кто на протяжении десяти минут не сложит здесь своего оружия будет казнен как мятежник через несколько часов сюда прибудет отряд солдат И при первых же враждебных действиях сельский староста Мануил Картина, сидящий теперь в качестве заложников в темнице замка, будет расстрелян. Четыре егеря приготовили ружья, чтобы выстрелить в тех, кто попытается убить Эндема. Громкий пронзитный крик последовал за словами управляющего. Это дало услышала ужасный приговор мертвенная тишина воцарилась в толпе угроза эндема подействовала на минуту заговорщики невольно опустили руки зачем он вмешался зачем он поверил им снова раздались слова из толпы не складывайте оружие мы должны опустошить замок прежде чем прибудут сюда солдаты отомстим Отомстим, кричал ничтовый Лоренсо. Следуйте за мной, друзья. Мы в любом случае не избежим смерти, и поэтому должны отомстить прежде, чем погибнем. Мэрте а тиранос, раздалось в толпе, и ожесточенные заговорщики с яростью готовы были снова кинуться на замок. Но в эту минуту да Лорас собралась с силами и решила спасти отца. Бледная с выражением отчаяния на лице, она бросилась на колени перед поселянами, желая удержать их. "Жальтесь, жальтесь", умоляла девушка дрожащим голосом. "Отец мой погибнет, если вы не отступитесь от вашего намерения. Мы все погибнем, Долорес. Прочь с дороги", ответили возбужденные поселяне. горе вам неблагодарные! сжальтесь же, закричала Долорес в невыразимом отчаянии. Прислушайтесь наконец к моим мольбам. Не убивайте моего отца, который хотел спасти вас. Даже озлобившийся Лоренсо остановился в нерешительности, так жалок был вид несчастной девушки, умолявшей, чтобы пощадили ее отца. Тронутый горем Долорес, поселяне опустили руки. Для бедной девушки блеснул луч надежды, но многие из поселян были ожесточены до такой степени, что отчаяние девушки не могло бы заставить их отказаться от мести, если бы их не остановило непредвиденное обстоятельство. Фернандо удалось поймать поверенного камердинера, спешившего в город с письмом герцога, и толпа с громкими торжествующими криками вела его по парку. Мы поймали его. Вот письмо к начальнику. Не оставим замок до тех пор, пока не выдадут Эндема, раздалось в толпе, и все бросились читать письмо. Долорес осталась одна на площадке перед замком. Она стояла в нерешительности, невыразимое отчаяние овладела несчастной девушкой. Она предвидела, что бунтовщики снова кинутся на замок, и тогда бедному ее отцу не миновать смерть. Девушка, дрожащей рукой откинула назад упавшие на лицо волосы. Ее глаза горели лихорадочным блеском. Громкие крики заговорщиков доносились до нее из парка. В эту минуту она поспешила назад в хижину. Быстро и не обращая внимания на вопросы и крики поселянок, бежала она по дороге. Наконец, достигнув своего жилища, она, мучимая смертельным страхом, быстро отворила дверь. схватила спящего ребенка на руки, закутала его и побежала с ним обратно к замку. Все с удивлением смотрели ей вслед, что она задумала. Долорес с ребенком на руках поднялась по лестнице в замок и быстро постучала в высокую дверь. "Отворите", крикнула она. "Я дочь сельского старосты". "Что вам нужно?", спросил лакей. Я хочу видеть моего отца. Скажите управляющему Эндема, что он будет иметь двух заложников вместо одного. Скорее. За дверью послышались быстрые шаги и голоса. Слава Пресвятой Деве, воскликнула Долорес, когда отворилась дверь, она вошла в замок. Отведите меня к моему отцу. В темницу ее!» — послышался голос Эндема, и затем дверь снова закрылась.